Мы никогда не увидали его в новой богатой шубе, в шубе из комиссионного магазина, в шубе с чужого плеча. Поразительно, в какой степени он сумел сохранить себя, свой единственный облик, верность самому себе, своим принципам, своей молодости. Вот уж кто поистине до последнего своего часа оставался молодым, не одрехлел душой, не научился быть ни важным, ни солидным, ни богатым. Довольство и самодовольство были решительно противопоказаны ему, а о том, что иногда появлялись деньги, можно было бы без труда догадаться. Он становился еще шире и щедрее, еще больше раздавал, еще охотнее и радостнее помогал людям. В этом искусстве он был поистине талантлив, свободен и независим ни от каких условностей и соображений. И никакого тут не было ни купецкого разгула, ни буржуазной благотворительности. Он помогал людям весело и празднично, как добрый волшебник, сам получая от этого удовольствие. Мог вдруг запросто, весело и естественно пригласить усталую от забот немолодую женщину, скромную сотрудницу издательства, кое-как сходящую концы с концами, пообедать с ним, или сходить в кино, или прокатиться на речном трамвае, и ждать ее в коридоре до конца рабочего дня, и по пути вдруг, словно ненароком, затащить в обувной магазин и, словно бы играя заставить купить новые туфли. Так, чтобы человек только захлебнулся от счастливой неожиданности и никогда, ни за что, ни почем не обиделся, ничего, кроме радости, не ощутил. В последние годы жизни он жил один, в новом доме на первом этаже, его быстро оценили и полюбили лифтерши, охотно помогая ему в разного рода бытовых вопросах. И он отвечал им не барскими подачками, а дружбой и благодарностью, вникал в их заботы, в их судьбы, в праздничные дни приглашал в гости с детьми и мужьями. Когда мы познакомились, не могу точно ответить на этот вопрос, потому что в моей жизни он был всегда, с тех пор, как я люблю поэзию, советскую поэзию, поэзию о нас, о нашей жизни, о нашем времени. Ибо совсем иное чувство, чем преклонение перед классикой, перед поэзией прошлого, испытывает человек, когда обнаруживает, что все, чем он жив сегодня, каждый день его жизни, каждое его переживание может стать поэзией, становится поэзией. Сначала я читала стихи Михаила Светлова в газетах и журналах. Потом слушала, как он сам читает стихи в политехническом и в клубе МГУ. Он был так давно и так всегда, что я не могу вспомнить, когда именно нас с ним познакомили, в точном смысле этого слова. Но, не помня самой даты, я на всю жизнь запомнила, как он помог мне в столь трудный для каждого молодого и застенчивого человека момент, когда нужно подать руку, назваться, когда невольно сжимаешься, боясь увидеть в ответ равнодушие незаинтересованные или даже недружелюбные глаза. Светлов избавил меня от подобных переживаний, сделал для меня эти неприятные мгновения радостными. Услыхав мое имя, он обнял меня за плечи, притянул к себе, и так дружелюбны и просты были первые обращенные ко мне слова его. — Так это ты, старуха, скажи, пожалуйста, ты же умеешь писать стихи! А я и напечатала-то всего несколько стихотворений в ту пору. И такие слова любимого поэта, а главное «доброта», с которой они были сказаны, дорого стоят. И Светлов знал эту высокую цену, отлично знал. Он умел также коротко и неопровержимо уничтожить поэта или строки, которые ему не понравились. Но великолепным чутьем высокого профессионала в искусстве – Он знал, что бывают минуты, когда трат опасаться не следует, когда стоит рискнуть. Я помню, как Светлов читал в одной из гостиных клуба писателей пьесу «Глубокая провинция». Пьеса только что была закончена, я вспоминаю ее весьма смутно. Но совершенно отчетливо помню пленительную интонацию авторского чтения, интонацию своеобразной, ни на что не похожей первой Светловской пьесы. «Глубокую провинцию» вскоре поставил Алексей Дикий в театре ВЦСПС, и спектакль имел шумный успех. Правда поместила статью, о заглавленную, помнится, «Яркий спектакль» или что-то в этом роде. Вслед за тем пьеса была опубликована в Красной Нове, и вот тогда-то появилась статья «Мещанское безвкусие». Трудно, не правда ли, сочетать этот беззаговорочный заголовок с работой и с именем поэта «Тончайшего вкуса»,